В отличие от Татьяны Муляр, матери пропавшей девочки, Елена Андреевна Смилянская находилась в квартире не одна. Далеко не одна. Дверь оперативникам открыла строгая пожилая женщина в тёмном трикотажном костюме и с высоким шиньоном на голове. В глубине коридора мелькнула ещё одна женская фигура. "Прошу", дама в костюме сделала церемонный жест рукой. "Елена Андреевна в гостиной".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 Да как вы смеете, начала она не громко, но тут же сорвалась на виск. Почему вы не ищете моего сына, а задаёте мне вопросы, которые не имеют никакого отношения к Серёже? Вы должны бегать за дров хвосты, землю носом рыть. У меня пропал ребёнок, а вы чем занимаетесь? Изображаете, видимо, деятельность, чтобы было чем отчитаться перед вашим руководством. Вы, трое офицеров, тратите время на пустые разговоры вместо того, чтобы искать детей. Значит так, разговаривать я буду только со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 Как это может быть? Дети пропали. Их нет уже четвёртые сутки, а дело до сих пор не возбудили. Да чем вы там вообще занимаетесь? Она снова начала говорить всё громче и громче. Я позвоню и потребую, чтобы немедленно Елена Андреевна. Не надо так кричать. С мягкой улыбкой произнёс капитан КГБ. Уголовные дела возбуждаются тогда, когда есть признаки того, что было совершено преступление. А к какому преступлению мы можем говорить в данном случае? По какой статье должно возбудить дело? Знать статьи это ваша обязанность, огрызнулась Милянская. Я директор Универмага, а не прокурор. Двое подростков исчезли неизвестно куда, и вы хотите сказать, что здесь нет преступления? Думаешь, что есть? согласился Населевич. Но какая?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 «Мы будем задавать вам вопросы, а вы потрудитесь, пожалуйста, отвечать на них, иначе мы не сможем собрать достаточно материала для возбуждения дела». «Да какие ещё вопросы? Не знаю ли я, кто мог похитить детей? Нет, не знаю, не знаю! Какие ещё у вас вопросы?» Она закрыла лицо руками и сгорбилась. Железная леди всё-таки сорвалась. «Хотелось бы понимать, это именно то, чего добивался комитетчик?» — спросил себя Гордеев. «И зачем ему это? Надеяться вывести ее из себя и заставить проболтаться о какой-нибудь контрабанде или о связях с иностранцами?» «Тупо и глупо, и странно к тому же. Я всегда думал, что комитет работает тоньше».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 Вы же понимаете, что для поиска задействованы самые лучшие силы, и контроль осуществляется самый строгий. Последнюю фразу он произнёс с особенным голосом, добавив в него интимной выразительности, чтобы Смилянская осознала. Её звонок наверх возымел должный эффект. Эти слова подействовали. Виктор правильно рассчитал: для высшей касты всё самое лучшее.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 Итак, Елена Андреевна, давайте вспомним во всех подробностях последние 10 дней до исчезновения вашего сына. Начнём с 1 ноября. А капитан Населевич не шелохнулся, с места не сдвинулся, так и стоял в некотором отдалении. Гордей в то и дело посматривал на него и видел. Населевич слушает очень внимательно.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 В пользу первого варианта говорит отсутствие видимых дефицитных предметов одежды. В пользу второго наличие такой вещи на мальчике с Милянском, но под курткой. А девочка Аллумуляр. Её куда пристегнуть? Ну, допустим, она просто была вместе со своим другом. Её прихватили заодно, чтобы не отпускать свидетеля. Ладно. А как можно объединить в серию все 9 эпизодов с учётом последнего московского?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 но как его вычислить а никак если только случайно попадётся запеликал пластмассовый кухонный таймер который Настя приносила в ванную и выставляла на 15 минут ровно столько в её утреннем графике отводилось на контрастный душ ни минуты и больше всё рассчитано чтобы являться на работу вовремя и ни в коем случае не опаздывать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 Нет, вы память не подвела и на этот раз. На решительных полочках не нашлось ничего, кроме полузасохшего шмёдка российского сыра и одной сморщенной сосиски. А, ещё масло и полбанки томатной пасты, но это уж совсем ни к чему. Иль к чему? Голь на выдумке хитра. Настя достала из деревянной хлебницы остатки белого батона за 18 копеек. Кусочек сыра потёрла на мелкой стороне тёрки, бросила грустную сосиску в кипяток, чтобы немного взбодрить её увядшее тельце. Сосиску режем на кружочки. Прикидываем на глазок соотношение этих кружочков с площадью нарезанного батона. Сковороду на газ, кладём масло, ждём пока растопится, потом раскладываем дольки батона, слегка обжариваем с одной стороны, переворачиваем, смазываем тонким слоем томатной пасты, кладём сосисочные кружочки и сверху присыпаем тёртым сыром, накрываем крышкой, убавляем огонь до минимального. Пока доходит, можно сбегать в комнату одеться. Взгляд на часы, пока всё по плану, она успевает. Зато теперь в холодильнике уж точно ничего съестного нет.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 На работе всё шло своим чередом. Обычная рутина, если не считать того, что со вчерашнего дня можно было то и дело услышать, как сотрудники разных подразделений шёпотом обсуждают перспективы кадровых перестановок. Но ясное дело, вся власть в стране теперь сосредоточилась в руках человека, ненавидившего нынешнего министра внутренних дел Щёлокова.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 Настя Коменской, как женщина, работающая в самом низу иерархической пирамиды, всё это было не особо интересно. Как бы ни менялась кадровая политика, сотрудники учётной группы не те фигуры, о которых следовало беспокоиться. Они не принимают никаких решений, и от них ничего не зависит.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 А вот заканчивает далеко не в 2 часа. Обед, вздохнула она, сочувственно глядя на капитана. Придётся набраться терпения. А где у вас столовая? оживился незнакомец. Только буфет. Но в основном мы, как все люди, приносим с собой бутерброды и едим прямо на рабочем месте. Вы, наверное, в министерстве работаете? А как вы догадались? удивился он. Настя пожала плечами.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 Про план я поняла, сказала Настя задумчиво. А внеплановые бывают? Конечно. Когда есть серьёзные сигналы с мест, то проверяем, даже если в плане не стоит. А сами вы можете инициировать внеплановую проверку. Но ну вот когда нет никаких сигналов с мест, ничего такого, а вы всё-таки проверяете? Капитан пожал плечами. Можем, но зачем?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 А какие признаки вы имеете в виду? Раскрываем, что ли? Или рост числа зарегистрированных? Настя замолчала. Ей вдруг стало не по себе. Ну куда она лезет? Девчонка, соплячка, всего 4 месяца прошло после выпуска из университета, а перед ней стоит целый капитан, то есть человек, который служит не меньше 7 лет. Он и без её дурацких идей прекрасно знает, как делать свою работу. Он вот сейчас высмеет её. А с другой стороны, пусть высмеет. Она потерпит. Зато потом он объяснит, почему её идеи глупые и никуда не годятся. Она обдумает то, что он скажет, найдёт ошибку в своих рассуждениях, чему-то научится, узнает что-то новое. Почему не попробовать? Страшно, конечно. Она ведь совсем не знает этого Константина. А вдруг он начнёт рассказывать в своём штабе, на какую дуру нарвался в бабушкинском РВВД, и эта самонадеянная девица ещё пыталась учить чему-то многоопытного штабиста, при этом несла такую чушь, что уши вяли, и правильно, что баб на службу стараются не брать. У них совсем мозгов нет. Потом до папы дойдёт, ему будет неприятно, мало того, что она вчера сунула нос куда не просили, так ещё и сейчас собирается в лес не в своё дело. "Я, я имею в виду отчётность по форме 3", выпалила она дрожащим от страха голосом. "Оследственной работе, о движении уголовных дел". Капитан выглядел озадаченным, даже жевать перестал на несколько секунд. Потом всё-таки проглотил кусок марципановой булочки и сделал глоток почти остывшего кофе. "По конкретней, пожалуйста", очень серьёзно потребовал он. Кажется, Константин и не собирается смеяться над ней, но это пока. Он ещё думает, что Настя скажет что-нибудь ёмное. Он же не знает, что она совсем неопытная, новичок в своём деле. Ой, что сейчас будет? И зачем она начала этот разговор? Настя набрала в грудь побольше воздуха, чтобы унять дрожь. Нельзя быть такой трусихой, сердит сказала она себе.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 Например, растёт число возбуждённых уголовных дел. Это рассматривается как прямое подтверждение того, что выросло и количество преступлений. И обычно сразу начинают говорить, что растёт преступность, ухудшается криминальная обстановка. Только её почему-то все называют криминогенной. Настя усмехнулась. Хотя криминогенный это способствующий появлению и развитию криминального Ну как патогенный микроб, который инициирует развитие заболевания, вызывает его. Так вот, если увеличивается число дел и параллельно растёт число зарегистрированных преступлений, то делается вывод об ухудшении обстановки. А если число дел растёт, а число преступлений нет, то и растут на самом деле оба показателя. Рост идёт на протяжении многих лет, в среднем примерно на 2% в год.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 Настя излагала свою мысль путанно, и сама это осознавала. Но надеялась, что Константин поймёт. В университетском курсе им не объясняли, в чём разница между заявлением в милицию и зарегистрированным преступлением. И у студентов складывалось твёрдое, но совершенно ложное убеждение, что это одно и то же, и что количество одного должно равняться количеству другого. А уж о таком явлении, как укрытие, правонарушение и преступление от учёта,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 С недавнего времени Настя Каменская стала водить дружбу с парнями, выезжающими на бытовуху. Дотошно да выпрашивала, что там было, кто на кого жаловался и почему. Эти выезды тоже заносились в книгу учёта, поскольку вызов милиции считался жалобой или заявлением. Да только заканчивалось всё, как правило, полным пшиком. Пьяный муж бьёт жену, орёт, носится за ней с ножом по квартире. Ну что, женщина, забираем Будем оформлять? Пусть посидит, подумает о своей жизни. Ой, нет, не надо, не сажать его. Вы только попугайте, как следует. Так что, не будете писать заявлу о побоях? Не будь-не будь, вы его заберите, пока не протрезвеет, утром выпустите, а сажать не надо. Вот и всё. Побои относятся к преступлениям частного обвинения, то есть дело возбуждается только по жалобе потерпевшего. Государство самовольно вмешиваться не может.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 Анастасия, вы говорите правильные вещи, но не нужно их обсуждать со всеми подряд. Поверьте, это для вашего же блага. Но он поднял палец на назидательном жесте. Как говорил папа Шмюллер, помните? Верить нельзя никому, мне можно. Вашу мысль я учту. Ещё идеи есть? Есть ещё по 195-й, не уверен, пробормотала Анна. Часть первая. Вернее, динамика цифр по части 1 это показатели работы подразделений розыска. То есть на самом деле у розыска есть своя отчётность, но её обязательно нужно соотносить с количеством уголовных дел, приостановленных по части 1 195 статьи. Ну, то есть, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда, или когда по иным причинам не установлено его место пребывания. А вот цифры по части 3 этой статьи